Глава 10. Всем, кто бывал в аквапарке, знакомы эти ощущения. Взбираешься высоко-высоко, а затем, нырнув в пластмассовую трубу, стремительно несешься вниз. Вот только сейчас вместо пластика мою свободу ограничивал тоннель космического пространства испечрённый яркими россыпями звёзд, туманностей и созвездий. А вместо воды подо мной была визжащая туша Диги. Чего уж греха таить, я и сам орал, как сумасшедший. Настолько неожиданным и молниеносным оказался наш спуск. Ещё подъём, крутой вираж и снова спуск. Я действительно находился в тоннеле. Поразительно, но пару раз ощутимо приложился затылком о тёмную космическую материю. Похоже, даже если бы я захотел сбежать, изменить направление заданного маршрута не представлялось возможным. Очередной поворот градусов на 110, и тело обезьянки внезапно начало уменьшаться. Я не успел толком удивиться, как быстро, вернувшееся к прежнему состоянию, тому, что было у него до встречи с Асурами, Макрак подскочил на невидимой кочке. Я не удержался и разжал пальцы». Уменьшившийся Диги улетел вперед быстрее, чем я понял это. Спустя пару мгновений я остался в скоростном тоннеле совсем один. Внезапно космические красоты впереди сменились самой обыкновенной темнотой. Такой, какая бывает в подъезде, когда перегорит лампочка. Основание тоннеля пропало из-под моей задницы, и я полетел вниз, приложившись обо что-то головой. «Ох!» – сдавленно прохрипел я, открывая глаза. Я лежал на боку на холодном каменном полу. Все тело ныло, словно меня разрывали, а затем размалывали на части. Мысли со скрежетом пытались пробиться в пустую черепную коробку. Каждое усилие отдавалось вспышкой боли. Собрав волю в кулак, я перевернулся на спину, раскинув руки в стороны. Странный коридор. Похож на подземелье в старых замках. Все вокруг темно-серое, старое и совершенно непонятно, откуда пробивается свет. Я вполне мог различить рисунок каменной кладки на стенах и колонны, подпирающие сводчатый потолок. Кажется, что свет проникает сквозь стены. Напрягся, вглядываясь, и... Ого! Выдохнул я, когда на мгновение кладка обернулась космическим пространством. Стиснув зубы, с большим усилием я поднялся на ноги. Меня неудержимо тянуло к полу. Я согнулся, едва не касаясь болтающимися руками колен. Да уж, уверен, со стороны видок, так себе. Все эти ощущения как будто были мне знакомы. Тяжело дыша, я хмурил лоб, пытаясь провести параллели. Точно. Почти так же я чувствовал себя после очередной смерти. Я что, умер? Испуганно подняв взгляд, уставился в левый верхний угол поля зрения. Странно, моей аватарки там нет, как нет в правом углу радара, а внизу слотов активных умений. Попытался мысленно открыть инвентарь – тщетно. Выставил перед собой руку, желая материализовать ключ-портал. Тот же результат. Даже карта не отвечает. Я опустил взгляд. Хм, на мне одежды героя, прическа та же, уверен, и лицо не офисного клерка, а бравого охотника. Тогда почему же не отвечают игровые консоли? И почему так тяжело дышать? Огляделся по сторонам… Я нахожусь в тупике, и в прямом, и в переносном смысле этого слова. По прямому коридору, у которого не видно ни конца, ни края, двигаться мне позволено только в одном направлении – прямо. Туда я и заковылял. Сквозь сумрак, сквозь боль. Вокруг валялись обломки мебели, битая посуда и прочий хлам. Попадалось на глаза много непонятных вещей, например, инструмент, похожий на пианино, только с клавишами, расположенными по кругу. Очевидно, чтобы сыграть на нем, нужно залезть в центр этого музыкального пончика. А еще мне встретился бампер от машины, метров 10 десять длиной. Не говоря уже о скелетах чудных существ и отдельно валяющегося человеческого черепа размером с двухэтажный дом. Неожиданно стена справа дрогнула. Я тут же отпрыгнул назад, за что поплатился жгучей болью по всему телу. Черт! Выругался, уставившись на каменную кладку. Она дрогнула снова и начала таять. Не вся, но довольно большой овал. Через несколько секунд посреди стены красовался межпространственный портал. Я остановился напротив. От него разило холодом. Бездна, властвовавшая внутри портала, манила и не отпускала. Я пристально смотрел в нее, пока темнота не начала сменяться белоснежными равнинами, заметаемыми яростной вьюгой. Невольно отпрянув, спустя секунду вновь глянул на портал, но на его месте опять была только серая каменная кладка. Покачав головой, я побрел дальше. Не раз еще в стенах по пути моего следования появлялись порталы. Я вглядывался в каждый из них. Видел горящие земли, бескрайние моря, однажды даже свисающие с неба горные вершины. Бесконечное множество миров глядело на меня сквозь разломы. Пару раз мне даже повезло приметить в них живых существ нечто ползающее и напоминающее слизняка вылепленного из пломбира в одном овале и старого орка в другом. Рорайма не попалась ни разу, как впрочем и другие знакомые мне по урокам географии и фото уголки родной планеты. Ни в один из порталов я так и не рискнул броситься, справедливо опасаясь за свою жизнь. К тому же, в этом необычном месте без окон, дверей и солнечного света у меня оставалось одно незаконченное дело. Чистейший камень душ. Уверен, Снуп тоже попал сюда. Не знаю как, но я должен заставить его отдать артефакт. Хм, от неожиданной идеи я громко хмыкнул. А ведь правда, если здесь не работают теровские условности, быть может, я смогу избить героя-человека. «Хотя инвентарь не открывается, даже если он захочет, проклятый рога не сможет отдать мне камень». «Ах, черт с ним, толку-то сейчас размышлять, нужно поймать его для начала». «А если он умудрился выбраться отсюда?» – отозвалась моя пессимистичная половина. «Если уже нырнул в какой-нибудь разлом, а дальше ключ-портал и терра?» «От злости я закусил губу». Очень надеюсь, что Рольф с остальными смогли спастись и уже дали знать Богу, клан-лидерам, да всем, кто на глаза попадется, что Рога Снуп нас предал и нужно срочно устраивать облаву. У-у-у! Сдавленный стон заставил меня в ужасе вздрогнуть. «Кто здесь?» Я заозирался по сторонам. «Уг!» Раздалось знакомое уканье. Я повернулся на звук, прищурился и в куче разломанных досок увидел корчащееся мохнатое тело. Осторожно шагнул вперед, пытаясь разобрать, кто передо мной. «Макрак?» Узнав обезьянку, я бросился к нему. «Бог мой, что с тобой случилось?» Все тело Диги кровило глубокими порезами. Обезьянку исполосовали так, что на ней живого места не осталось. Что за садист это сделал? Его что, пытали? Чудом бедняга вообще остался жить. Не думая, я содрал плащ с плеч и обмотал мохнатое тельце, чтобы хоть как-то остановить кровотечение. у у Кивком головы Макрак указал вглубь коридора, туда, куда я и направлялся до этого. «Тебе лучше остаться здесь», – отозвался я. «Я попытаюсь найти подмогу». «У-у-ук». По щекам искалеченной обезьянки струились слезы. Худой лапкой он схватил меня за штанину и придвинулся ко мне так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Даже если я возьму тебя с собой, — начал оправдываться я, — ты можешь умереть!» «Ук!» — он решительно мотнул головой. «Тьфу!» — не выдержал я. «Как будет угодно!» Я подхватил его на руки и двинулся дальше по коридору. Диги благодарно кивнул. «Ну-ну, спасибо скажешь, когда раны затянутся». Несмотря на то, что он весил даже меньше, чем балерина, двигаться мне стало очень тяжело. Я с грустью вспомнил, как в теле героя бегал по тере утомиться физически почти невозможно а тут пара шагов и задыхаешься да будто и воздух другой будто я не могу надышаться будто пазл медленно складывался в моей голове я не был уверен но мог предположить что это место просто напросто лишено таровской энергии именно поэтому не действуют интерфейсы а телу кажется что его без устали прокручивают через мясорубку если я прав то стоит здесь задержаться Запасы теровской энергии в моем организме иссякнут, и мне конец. «Макрак!» – позвал я, но понял, что ответа не услышу. Обезьянка потеряла сознание. «Черт!» Я выругался и, стиснув зубы, попытался ускориться. Не знаю, сколько еще тащился по темному коридору среди хлама и то появляющихся, то исчезающих порталов. Каждый следующий шаг давался все тяжелее и тяжелее. «Оу!» От усталости я не заметил валяющуюся на полу корягу и запнулся, едва не уронив раненого диги. «Прости», – тихо проговорил я, остановившись, чтобы отдышаться. На стене справа появился очередной межпространственный разлом. Уже привычно я вгляделся в него. «Неужели?» – выдохнул я, увидев знакомое темное озеро, обрамленное черными каменными фигурами. «Рорайма». В два шага я приковылял к стене, не отводя глаз от плато. В тот момент я был готов вернуться туда вместе с Макраком. Черт с ним, с этим Снупом. Поймаю в Фтерри, если еще не поймали клан-лидеры и спецслужбы. Потянулся рукой к порталу. В мыслях я уже был дома, уже воскресил Ольгу и... Моя рука уперлась... В стекло? В совершенно чистое и прозрачное стекло. Абсолютно невидимый барьер не давал мне пройти сквозь разлом и попасть домой. В сердцах я ударил по незримой поверхности, но лишь повредил кулак. Не останавливаясь, вмазал еще раз, как раз тогда, когда портал исчез. «Ай!» – выдохнул я, врезав по каменной кладке. Раздраженно сплюнув, я стиснул зубы от боли и отчаяния. Казанки быстро покраснели, не думая регенерировать. «Да уж! Не терра здесь!» Кроме как двигаться дальше, ничего не оставалось. Натужно кряхтя я продолжил путь. Странно, но этот бесконечный коридор был сухим. Как же я удивился, когда ступил в какую-то лужу. Опустив глаза, не смог не выругаться. Вязкой жижей под моими сапогами оказалась еще не успевшая свернуться кровь. Я проследил взглядом за темным кровавым следом и увидел изрезанного на лоскуты диги. Присев на корточке, перевернул тело. Обезьянка, раза в два худея мокрака, уже не дышала. Чертыхнувшись, я продолжил путь. Какой-то маньяк идет впереди меня и крошит всех попавшихся под руки Диги. У меня за спиной лук и стрелы, на поясе меч и кость барона. Мое оружие со мной. Уверен, и уроки тоже. Механизмы Теры здесь не работают, но кто мешает стрелять и резать собственными руками, не полагаясь на них? Никто. Думаю, мерзкий Рога так и рассуждает. Я не смог использовать портал, а значит, и он тоже. Выходит, шанс встретиться с ним растет, как тесто на дрожжах. Ярость переполняла меня. Благодаря ей я смог позабыть о боли. Шел вперед, желая нагнать мерзавца, вернуть камень, спасти Макрака и, наконец-то, отправиться домой. Я наткнулся еще на два тела. Попадавшиеся мне диги были похожи на узников концлагеря. С чего такие тощие? Хотя, если они живут в этом богом забытом коридоре, логичен другой вопрос. Чем они вообще тут питаются? Бред. С чего бы им здесь жить? Может быть, это место они используют как пункт телепортации. Макрак же как-то прибыл в наш мир, чтобы собрать травки. Я оборвал мысль, услышав впереди шум. Замер, вслушиваясь. Хм. «У-уг-угу». Стараясь ступать тихо, я двинулся дальше. В полумраке я не сразу понял, что коридор вот-вот закончится и голоса диги доносятся уже из более широкого помещения. Сложно было определить его размеры, пока я не приблизился вплотную. Выглянув из-за колонны в проход, замер от изумления. Громадный зал размером с половину футбольного стадиона заполняли всевозможные диги – высокие и низкие – Скрюченные старики с седой бородой, спускающиеся под обезьяньей мордой, и мелкие сорванцы, испуганно прячущиеся за спины родителей. Не менее половины присутствующих в зале сородичей Макрака были самками, о чем свидетельствовали пары мохнатых бугров, выпирающих над за подобными животами более вытянутые губы и удлиненные пучки волос на макушке. Обезьянки выглядели по-разному, но объединяло их одно – потухший взгляд и выпирающие из-под скатанной шкуры кости. Их круглые животы скорее были особенностью строения тела, а не свидетельством жизни в достатке. Диги явно голодали. Мне доводилось смотреть познавательные передачи про несчастные африканские племена. Про тех, кому больше других подходит описание кожа до да кости. Представшие передо мной обезьянки выглядели гораздо хуже. Навскидку их было не менее трех сотен. Я переводил взгляд с одной измученной тушки на другую и не сразу заметил, на что они все пристально смотрят. «Уг!» – громко заявил Диги с рыжеватой шерстью. В его голосе слышались нотки гнева, размытые морем отчаяния. «Уг! Угу!» – вторил ему седой Диги, опиравшийся на ржавую трубу, похожую подобранную в бесконечном коридоре, через который я прошел. у Взвыла самка Диги с пятнами белой шерсти вокруг глаз и, подбежав к ним, упала на колени, продолжая стенать. Самка верещала и билась головой о пол. Из-за своего местоположения я не видел, что же так гнетет ее. Аккуратно вынырнув из укрытия, я прокрался в зал и скрылся за обломком каменного изваяния отдаленно напоминающего египетского бога Тота. «Только теперь я понял, что обсуждали Диги старик и рыжий, И что же так сильно шокировало пятноглазую самку? Труп с перерезанной шеей, совсем еще юной диги фигуркой и размерами напоминавший парнишку первоклассника, погиб, похоже, недавно. Специфический окрас шерсти вокруг глаз выдавал близкое родство со стенающей женщиной. Мать оплакивала сына. Убитого прямо посреди скопления сородичей. Как они такое допустили? От ярости я закусил губу и почувствовал, как теплая струйка крови поползла по подбородку. Чертов сноб Опять он! Проклятый маньяк! Как этот урод вообще решился показаться на глаза такому полчищу Диги? Старик Диги наклонился к рыдающей самке, погладил ее по голове и уставился в противоположном направлении. Я проследил за его взглядом. Ух ты! Прямо из каменного пола! Пробивалось карликовое деревце сантиметров сорок в высоту с толстым стволом, лишенным листьев. Кажется, совсем недавно кто-то обломал верхушку растения, оставив зеленые заусенцы. «У-у-у-у!» у вдруг закряхтел Макрак, приходя в себя. От неожиданности я вздрогнул, а Диги вяло заворочил головой. «У-у-у-у!» «Тише ты!» – шикнул я, но было поздно. «У-у-у! у у Ук! Заверещали обезьянки, вскакивая на лапы и пытаясь издали заглянуть за статую тота -то. Я отпрыгнул назад и начал затравленно озираться по сторонам. Обезьяны, медленно окружая меня, продолжали верещать. В их глазах стоял страх, но узкие ладошки складывались в кулачки. Некоторые и вовсе сжимали в цепких пальцах куски досок и труб. Я сквозь зубы выругался и громко произнес. «Друзья, я вам не враг. Прошу, не бойтесь!» Уг, угу! Громче прежнего заверещали обезьянки, начав яростно подпрыгивать. «Поверьте мне!» Попытался я перекричать гул. «Я — друг Макрака! Видите?» Я приподнял раненого Диги на руках. «Я подобрал его и хочу ему помочь!» Часть гомонящих удивленно склонила головы набок. «Как собаки, честное слово!» «Меня зовут Иван!» Продолжил я, выделяя каждое слово, будто разговаривал с маленькими детьми. «Я случайно оказался в вашем мире и хотел бы вернуться домой. Вы знаете, как я могу это сделать?» «Уг!» Юный Диги с хитрыми глазками оказался смелее других и, незаметно подкравшись ко мне сбоку, протянул лапу и потрогал меня за штанину. Затем он изумленно уставился на Макрака. «Уг! Уг!» В толпе обезьянок начались волнения. Я перевел удивленный взгляд, пытаясь понять, в чем дело. Диги пихались и двигались в разные стороны, пока сквозь первые ряды не протолкался диги-старик с ржавой трубой-посохом. «Уг!» – выдохнул он, впившись глазами в Макрака, и тут же бросился к раненому. «Уг! Уг!» – старик тряс беднягу, пытаясь привести его в чувство. Макрак открыл усталые глаза и улыбнулся. Ук! выдохнул он. «У-Уг!» ук! он надсадно укал, наверное, с минуту. Старик и остальные Диги слушали сородича, не перебивая и временами слаженно кивая. Когда Макрак тяжело выдохнул и замолчал, Диги с трубой-посохом удостоил меня благодарным взглядом и почтительно поклонился. Через несколько минут я уже сидел на каком-то грязном мешке, а вокруг шастали любопытные обезьянки. Старик с трубой-посохом куда-то делся. Макраку оказывали посильную помощь, смазывая раны, похожей на горчицу пахущей субстанцией. Стоило самке с черным пучком на голове взяться за раненого, как тому быстро стало легче. Поразительно, что у полуразумных существ есть мощное обезболивающее. Бедняга тут же стал спокойнее дышать, а когда лекарь накапала ему в рот воды из потрепанного бурдюка, и вовсе начал улыбаться. «Ук!» – маленькая Диги ткнула меня длинным пальчиком в бок и отпрыгнула назад. Мои губы невольно растянулись в улыбке. Шустрые обезьянки не могли унять своего любопытства, так и норовя дотронуться до неведомой зверюшки. Всего за несколько минут меня ткнули раз двадцать. Причем не только дети, но и взрослые, и даже пожилые дики. За спинами обезьянок вновь началась возня, и вскоре я опять увидел старика с трубой посохом. Вместе с рыжим он тащил какие-то старые темные плоские доски. «Уг!» заявил, видимо, здешний староста, протягивая мне первую дощечку. Я ошибся, решив, что предмет старый. Нет, он был древним. Не знаю почему, но я чувствовал это глядя на иссохшее дерево и вырезанный на нем рисунок. Передо мной предстал искусно раскрашенный, полный растительности мир, где на гигантских баобабах неизвестные архитекторы возвели целый город. «Уг!» – старик протянул следующую дощечку. «По этим двум рисункам можно было твердо судить». Называть обезьянок полуразумными – грешно и несправедливо. Они владели настоящей цивилизацией, очень необычной. На мелких досках сложно было разобрать, но, казалось, жилища возводили не на деревьях, а внутри стволов, как будто вырезали. Рядом с домами диги выращивали другие растения. Древний историограф четко прорисовал большие сады на обеих картинках. Уг! Я взял очередной слайд и обомлел. Цивилизация пылала. Дома полуразрушены и охвачены пламенем. Окровавленные и обожженные трупы диги, сваленные в громадную кучу, занимали половину рисунка. Я поднял глаза на окруживших меня обезьянок. Они глядели с интересом, уже почти без страха, но все с той же пустотой во взгляде. В моей голове начинала складываться единая картина. Желая скорее подтвердить догадку, я потянулся за следующей дощечкой. «Что за...» Я не смог сдержать удивления, увидев новое изображение. Лишенная четких контуров человекоподобная фигура в темной мантии выглядела до боли знакомой. Очерченная в углу рисунка, она протягивала руку измученным, но пока еще живым диги. Последние выжившие, тащившие всякий скарб, как завороженные, замерли перед посланником небес. «Дальше, скорее!» – нетерпеливо крикнул я, но тут же осекся и кивнул, извиняясь перед перепуганными обезьянками а дальше я увидел распахнутую дверь, скрывающую за собой темный коридор, в конце которого далеко-далеко виднелись зеленые земли. «Уг!» – рыжий забрал у меня стопку просмотренных дощечек, а староста подсунул новый рисунок. Я горько усмехнулся. Историограф попытался изобразить ужас человекоподобной фигуры в балахоне, которая, оказавшись в длинном коридоре во главе процессии диги, поняла, что зеленые земли впереди медленно таят. И хоть лица фигуры видно не было, с поставленной задачей художник справился. На другом слайде Дигги остались одни в межпространственном коридоре. Обезьянки в панике носились взад-вперед, бились головой о стены и пытались запрыгнуть в необычные овалы, внутри которых клубилась тьма. Старик молча протянул мне предпоследнюю дощечку. На ней было изображено уже знакомое мне деревце. Вот только верхушку растения венчал плод формой и размерами, напоминающий манго. Ук! Староста достал последнюю картинку. Молодой Диги, чем-то похожий на Макрака, откусив необычный плод, прыгает в портал. Я задумчиво хмыкнул, отдавая рыжему последние дощечки. Что ж, краткий курс истории расы оказался весьма познавательным. Окинув несчастных сострадательным взглядом, я почувствовал, как в сердце сжали ледяные пальцы, «Неужели и человечество может так закончить? Если, не дай бог, земля начнет рушиться, придет ли к нам Мессия, чтобы проводить в другой мир? И мы так же застрянем в разломе без еды?» «Точно!» Макрак собирал травку и показывал, как будет ее есть. Несчастные существуют только за счет вылазок в другие миры. «Что за жизнь?» Ук, староста привлек мое внимание. «Ага», – отозвался я. «Скажите, замялся?» но, переборов себя, все же спросил. «Это...» — указал головой на убитого Диге, рядом с которым все еще рыдала мать. «Сделал такой же человек, как я? Мерзавец с двумя клинками?» «Уррр!» — зарычал старик, приподняв губу и демонстрируя травоядные зубы.